Справочник покойного дяди Сприта Пометки для читателей До меня доходят слухи, что некий ученый занимается изобретением, способным уничтожать призраков. Все данные и адреса внесены в примечание. Не попадаться на глаза этому ученому и следить за развитием его исследований – важная задача каждого нового поколения бабаков. Ситуация перехода обычных людей в клан бабак редки. Поэтому описываю последний случай, который я имел удачу лицезреть позавчера, за неделю до собственной смерти, когда молодой Кабус привел в дом русскую жену, полное имя которой мы не запомнили и решили звать ее Тиной. После свадебного обряда новоиспеченная жена стала бледной как смерть и полчаса не подавала признаков жизни, а когда воскресла, рефлекторно включила фантомное свечение в собственных руках и упала в обморок. К большому сожалению, новый бабак, способность летать, а также фирменная пышность волос, ей не передались. Раздел «Призраки и их типы» – научные наблюдения. Призраки предпочитают обитать в возвышенных, труднодоступных местах, будто им нужен широкий обзор окружающего пространства. Или, может, они просто не любят, когда их беспокоят лишний раз кроме того призраки неразрывно соединены с определенными местами с которыми связаны их незавершенные дела или сильные эмоциональные переживания не дающие им отправиться в свою потустороннюю обитель годами я изучал повадки призраков и вывел три основных категории во первых есть так называемые духи они почти невидимы будто сгустки тумана или отблески лунного света на границе реального и потустороннего миров Эти призрачные создания кажутся весьма неустойчивыми в своем материальном воплощении. Гораздо более распространены классические призраки, способные вселяться в людей и временно управлять их телами. Одержимых ими индивидов можно распознать по раздвоенным зрачкам. Призраки питаются лунным светом, в мгновение ока становятся невидимыми, а в припадках ярости могут физически воздействовать на окружающие их предметы. В процессе перехода от невидимого состояния к материализации издают ряд звуков – треск, шипение, завывание. Но самыми опасными являются так называемые серые призраки. Они представляют собой сгустки энергии, оставшиеся после людей, которые при жизни подавляли свои эмоции. После смерти эмоции дают призракам огромную силу. Так их материализация куда плотнее, чем у классических призраков. К тому же серые призраки могут взрываться от гнева, уничтожая целые здания. Раздел особенности призраков и их мира Все призраки умеют создавать плазменную субстанцию – уникальное проявление физической материи в мире духов. Вязкая зеленая субстанция может быть сформирована из любой жидкости под воздействием энергии, генерируемой призрачными сущностями. Используется для широкого спектра задач – от запугивания до создания засоров в канализациях. Перед тем, как разложиться, плазменная субстанция становится блестящей. Интересным научным феноменом являются плазменные веревки, которыми можно связывать призраков. Сокровенным ритуалом для призраков является передача прижизненных воспоминаний человеку. Может состояться только с согласия обеих сторон. Опасность передачи воспоминаний представляет и для призраков, и для людей. Воспоминания могут указать на уязвимые места и слабости призрачных сущностей. Обладая этой информацией, исследователь может попытаться нанести вред или обиду, который в мире духов способны принимать материальную форму и серьезно нарушать их хрупкое существование. К тому же, передача воспоминаний забирает значительную часть энергии человека, участвующего в этом процессе. Раздел Как живут ловцы призраков. За десятки и сотни лет работы ловцы призраков выработали необходимые ритуалы. Первый. В первую очередь следует заключать договор с заказчиком во избежании ситуаций аналогичных большому австралийскому спору. Смотри приложение 1. Второй. Для работы с освобождением места или здания от призрака следует привозить с собой как можно больше разнообразных вещей и наборов, в том числе мое последнее изобретение ⁇ фотошокер, аналогичный электрошокеру, но воздействующий на призраков. 3. Использовать рунные зелья, созданные первой бабулей бабак. 4. Пить витамины по рецепту первого деда бабак позволяющий сохранять свойства полупризрачности членов рода. Не забывать про полнолуние, чтобы насытиться лунным светом на месяц вперед. Не поглощать обычную пищу в эту ночь, а за три дня до и три дня после урезать рацион. Пятый. Соблюдать технику безопасности ловцов-призраков. Перед началом работы убедиться, что призрак выбранного объекта не принадлежит к числу серых, требующих особого аккуратного подхода.